Я немного полежала в постели, потом посидела у окна, глядя на улицу. Пару часов провела за компьютером, пытаясь припомнить то, что, возможно, ничего и не значило. После чего поняла, что проголодалась и, не имея больше сил терпеть, спустилась вниз и заказала себе шницель. Шницель оказался размером с половину теленка и семью картофельными в придачу. Сначала я даже не знала, как к нему подступиться, но в итоге съела все целиком. В зале была молодая официантка, которая иногда подрабатывала здесь по несколько часов в день, но Либор вышел ко мне сам и наполнил мой бокал. Я сидела за столиком в дальнем углу. Наверное, это уже вошло у меня в привычку. Порой я пыталась представить себе, что видела Анна Джонс с этого места. Стулья с мягкими спинками отсюда казались менее привлекательными, устаревшими и некрасивыми. Тёмный интерьер являл собой... Печальное зрелище. Появились несколько туристов в походных ботинках. Они излучали самоуверенность и отменное здоровье, расстилая на столах свои карты. Либор выдвинул стул и уселся рядом. «Я слышал, что они похоронили вчера этого немецкого солдата», — сказал он. «Какого солдата?» «Того, что нашли у вас в подвале». Мне захотелось рассмеяться, но я не смогла. «Кто вам такое сказал?» «У нас маленький городок, а на том кладбище уже давно никого не хоронили». Вино разбудило головную боль, но я всё равно осушила бокал. «Маленький городок», — подумала я, — «сельский край», желание оказаться вместе где все друг друга знают. Говорят, то ли он сам спустился в подвал, когда пришли русские то ли его пытались укрыть люди, жившие в усадьбе. «Это был не солдат, — возразила я, — а ребёнок». «Ребёнок, который вырос бы и стал солдатом».